Ухватившись за конец каната, Ака уперся ступнями в борт корабля и, как по трапу, ловко взобрался наверх. Канат свешивался с верхней палубы. Может быть, на нем была подвешена малярная беседка, которую матросы позабыли поднять на палубу. В тропическом поясе, в тихую погоду, иногда красят суда на ходу. В той части корабля фальшборта не было. Большая спасательная шлюпка находилась на своем месте. Ака минутку передохнул. потом проскользнул вдоль шлюпки в укромное местечко между ее килем и верхней палубой машинного отделения. Капы были открыты, оттуда доносился монотонный гул машины. Высоко над палубой вздымался капитанский мостик. Сквозь дождевую сетку на нем блестел огонек. При свете электрических лампочек Ако увидел двух мужчин. На них была такая же одежда, как и у капитана Мопса, когда он высадился на берег Регунды. Перегнувшись через поручни капитанского мостика, Они напряженно смотрели вниз на темную воду. Потом один из них, постарше и поплотнее другого, дал знак, и оба спустились по трапу на палубу. Ака отступил назад в темноту и спрятался за кормой шлюпки. Припав к палубе, он с волнением наблюдал за обоими мужчинами. Они остановились возле спасательной шлюпки и тихо разговаривали между собой. — Неприятный случай, штурман, — произнес один. — Да, капитан, — ответил другой. С пароходом, кажется, ничего не стряслось, разве только краска ободралась? Краска ерунда. Может статься, что мы наехали на какой-нибудь полузатонувший корабль. Мне кажется, люди должны были почувствовать внезапный толчок. Вероятно, капитан. Но за исключением нас двоих рулевого никто не знает, в чем дело. Неприятно, если пароходству придется заплатить за чешу парусник и груз. Постараемся, чтобы этого не случилось. Не забывайте, Пенсли, что вы в происшедшем так же виноваты, как и я». Мы оба находились на капитанском мостике. Оба заметили парусник. Пароходу следовало изменить курс и дать полный назад. Когда Уинс налетел на Барк, было поздно маневрировать. Бернсли, я думаю, что для Барка это столкновение было столь же неожиданным, как и для нас. Они, видимо, не успели прочесть название корабля. Если бы даже кто-нибудь и прочел, то маловероятно, чтобы он мог потом этим воспользоваться. Кому они расскажут об этом? Рыбам? Конечно, если мы сейчас же не повернем судно не попытаемся их выудить. Бернсли, вы знаете, что после всего случившегося мы больше не сможем этого делать. Не сможем спасать ни единого. Понятно, мистер Питфул. Каждый спасенный будет свидетельствовать против нас, и пароходству придется платить огромные деньги. Но, как по-вашему, рулевой сумеет молчать? Я поговорю с ним. Он парень толковый. А что если... кто-нибудь из команды Барка в момент столкновения все же попал на палубу прохода? — Не думаю. Все ведь продолжалось каких-нибудь несколько секунд. — Но проверить не мешает. Обойдем палубу. Вы идите вдоль стирборта, а я пойду по бакборту. У вас есть карманный фонарик? — Так точно, капитан. А если все-таки кто-нибудь забрался наверх, что тогда? — Тогда мы должны позаботиться о том, чтобы он немедленно исчез с корабля. — Никого чужих не должно быть на палубе. Никто не должен спастись. Зажглись маленькие лампочки и медленно заскользили вдоль бортов судна к корме. Потом вернулись обратно и дошли до носа. Возле якорных клюзов и шпигатов для стока воды оба обследователя перегнулись через фальшборты и осветили борта корабля. Окончив осмотр, они снова встретились на верхней палубе. «Все в порядке, капитан», — доложил Бернсли. «Да, штурман, пока что все в порядке. Но иначе и не могло быть. Море и ночь сумеют молчать». Сделаем и мы то же самое. Капитан Питфол в ту же ночь переговорил с рулевым, который в момент происшествия нес вахту. За 20 фунтов матрос согласился не знать того, что он знал. Потом капитан занес в судовой журнал очередную запись. Пароход «Виндспайтер» в такое-то время на стольких-то градусах такой-то широты и долготы, где-то против мыса Бланка близ Северной Африки, столкнулся с неизвестным плавучим предметом, по предположению, с оставом полузатонувшего корабля, Ничего особенного замечено не было. Пароход продолжает свой рейс. Но Ако, Он, конечно, не понял всего, о чем говорили незнакомые люди, остановившись у спасательной шлюпки, но главное все же уловил. Повелители парохода сделали что-то неправильно, поэтому потонул Барк. За это им грозит наказание. Надо будет платить много-много денег, если об этом узнают другие белые, так как потонувший Барк тоже принадлежал белым. Если бы он принадлежал темнокожим, тогда ничего». Чтобы не пришлось платить много денег, они ушли, не стали спасать своих соплеменников, которые теперь тонули в море. Оказал, что ему грозит опасность – смерть, если его найдут на палубе. Как только оба белых повелителя ушли, он стал искать надежное убежище. На полуюте парохода, возле запасного винта, он нашел несколько старых вентиляционных труб. Они были так широкие, что человек мог свободно пролезть в них. Спрятавшись в одной такой трубе, Ака лежал тихо, будь то не живой. Почему белые люди дали потонуть своим собратьям, когда они могли бы спасти их? Неужели деньги дороже, чем жизнь людей? Ака ломал голову над этим, но не находил ответа. Белые люди часто поступали очень странно.